Глава 124. Об именах. «Ты», — сказала Вашет, шагая со мной по холмам, — «хвастливый и самодовольный показушный ублюдок, ты это знаешь?» Я слегка склонил голову и изящно сделал жест «Смиренное согласие». Она отвесила мне плеуху: «Хватит уже лицедействовать, ты задница, ты можешь и дурачить их, но не меня». Вашет прижала руку к груди, изображая говорливую кумушку. «А вы слыхали, что Квоут принес назад от меч дерева, То, чего варвару не постичь, безмолвие и бездействие, сердце Адемре, а что он предложил Шихин, готовность отдать свою кровь ради школы?» Она посмотрела на меня, на лице у нее отражалось отвращение и смех одновременно. «Нет, серьезно, ты как будто сошел со страниц книги сказок. Я продемонстрировал вежливое, польщенное, скромное, преданное согласие. Вашет больно щелкнула меня по уху. «Ой!» – вскрикнул я и рассмеялся. «Ну ладно! Но кто бы еще обвинял меня в лицедействе? Да весь ваш народ – один сплошной театральный жест! Это спокойствие, эти кровавоалые одежды, этот сокровенный язык, эти тайные секреты! Такое впечатление, будто ваша жизнь – одно большое представление!» Я посмотрел ей в глаза и добавил. «Во всех смыслах!» «Ну, на шихин ты впечатление произвел», — сказала она. «А это главное. И ты сделал это таким образом, что главы прочих школ тоже особо ворчать не смогут. А это не менее важно». Мы, наконец, пришли туда, куда собирались, в невысокое строение из трех комнат, примыкающее к козьему загону, обнесенному щепленными жердями. «Здесь живет тот, кто залечит тебе руку», — сказала она. «А как насчет аптекаря?» – спросил я. «Наша аптекарша – близкая подруга матери Корсерет», – объяснила Вашет. «Я бы не отправила тебя к ней лечить руки, хоть мне золотом заплати». Она кивнула на дом. «И вообще, Даэльн, именно тот, к кому пошла бы я сама, если бы мне требовался лекарь». Она постучалась в дверь. «Может, тебя и приняли в школу, но не забывай. Я по-прежнему твоя наставница». Так что, о чем бы ни шла речь, мне лучше знать. Мне туго перевязали руку, и некоторое время спустя мы с Вашетт сидели вместе с Шихин. Мы находились в комнате, где я прежде никогда не бывал. Менее просторной, чем те комнаты, где мы обсуждали летание. Там стоял маленький захламленный письменный стол, цветы в вазе и несколько удобных мягких кресел. На одной стене было изображение – три летящие птицы на фоне заката. Не нарисованные, а выложенные тысячами ярких глазурованных плиточек. Я подозревал, что это нечто вроде кабинета Шихин. «Как рука?» – спросила Шихин. «Нормально», – сказал я. «Порез неглубокий, а Даэльн шьет такими мелкими стежочками, что я подобного и не видывал. Замечательный лекарь». Она кивнула. «Одобрение». Я поднял левую руку, забинтованную чистым белым полотном. «Самое сложное – это не шевелить ее в течение четырех дней. Я уже чувствую себя так, словно порезал язык, а не руку». Шихин чуть заметно улыбнулась в ответ. Меня это удивило. Это выражение лица выглядело как серьезный комплимент. «Ты хорошо выступил сегодня. Кругом только и разговоров, что об этом». «Я полагаю, у тех, кто это видел, есть более важные темы для разговоров», – скромно ответил я. Недоверчивая усмешка. «Быть может, это и так. Зато те, кто наблюдал за тобой тайком, наверняка расскажут о том, что видели. Я могу ошибаться, но, думаю, одна только Целиана успела поведать об этом сотне человек, не меньше. К завтрашнему дню все будут думать, что у тебя земля дрожит под ногами, как будто ты никто иной, как сама эта, вернувшийся нас навестить». Я не мог придумать, что на это сказать, поэтому промолчал. Для меня это было редкостью. Но, как я уже говорил, я успел многому научиться. «Я ждала этого дня, чтобы кое о чем с тобой поговорить», — сказала Шехин. «Осторожное любопытство. Когда темпи тебя сюда привел, он многое мне рассказал о проведенном с тобой времени, о том, как вы искали разбойников». Я кивнул. «Правда ли, что ты использовал магию крови, чтобы убить нескольких человек, а потом призвал молнию, чтобы погубить остальных. Услышав это, Вашет вскинула глаза и обвела нас взглядом. Я так привык говорить с нею по-атурански, что мне было странно видеть, как ее лицо обретает невозмутимое адемское бесстрастие. И все же я видел, что она изумлена. Она не знала. Я хотел было как-то оправдаться, потом решил этого не делать. Да. Значит, ты могуществен. Я никогда прежде не думал об этом с такой точки зрения. Ну да, я обладаю кое-какой силой, но есть и помогущественнее меня. Так ты за этим искал китан, чтобы обрести силу? Нет, я ищу из любопытства, я ищу знание. Знание тоже сила своего рода, заметила Шихина, потом как бы сменила тему. Темпи мне говорил, что среди разбойников был Ринта. Он был их предводителем. «Ринта?» – почтительно переспросил я. «Ринта – это плохо. Человек, который более чем человек, но менее чем человек». «Демон?» – уточнил я, машинально использовав Атуранское слово. «Нет, не демон», – сказала Шехин, непринужденно перейдя на Атуранский. «Демонов не бывает. Это ваши священники рассказывают сказки про демонов, чтобы вас запугивать». Она коротко взглянула мне в глаза, вежливо прожестикулировала честно, извинение, серьезно и важно. Но в мире много плохих существ, древних тварей в человеческом обличии, и среди них есть несколько хуже всех остальных. Они свободно бродят по миру и творят ужасные вещи. Во мне пробудилась надежда Я еще слышал, что их зовут Чандрянами, сказал я. Шихин кивнула. Я тоже это слышала, но слово «ринта» подходит лучше. Шехина кинула меня долгим взглядом и снова перешла на Адемский. Судя по тому, что Темпи рассказывала твоей реакции, ты уже встречался с таким существом прежде. Да. И ты хочешь повстречаться с ним снова? Да. Я сказал это так уверенно, что сам удивился. У тебя есть цель? Да. «Какая?» «Убить его!» «Убить такую тварь непросто!» Я кивнул. «Ты собираешься использовать для этого то, чему тебя учил Темпи?» «Ради этой цели я использую все!» Я машинально хотел было сделать жест абсолютно, но перевязанная рука помешала. Я сердито посмотрел на нее. «Это хорошо», — сказала Шехин. «Твоего китана для этого недостаточно». Он плох для такого взрослого человека, как ты. Для варвара хорош. Для человека, который учился так мало, хорош. Но в целом все равно плох. Я изо всех сил постарался не выдать личной заинтересованности, в то же время жалея, что не могу показать рукой, насколько важен для меня этот вопрос. «Шихин, я очень сильно хочу знать об этих ринтах как можно больше». Шихин долго молчала. «Я подумаю об этом». — сказала она, наконец, сделав жест, который я истолковал как содрогание. — О подобных вещах не стоит говорить походе. Я, сохраняя бесстрастную мину, постарался сделать перевязанной рукой жест глубокое почтительное желание. — Спасибо, что согласилась подумать об этом, Шихин. Все, что ты можешь о них сказать, для меня дороже золота. Вашет продемонстрировала сильный дискомфорт, потом вежливое желание и перемену. Пару оборотов назад я бы ничего не понял, но теперь я увидел, что она желает переменить предмет беседы. Поэтому я прикусил язык и оставил эту тему. К тому времени я уже достаточно знал об Адемах, чтобы понять. Для того, чтобы узнать побольше, лучше не настаивать. У себя в Содружестве я бы настоял на своем и немытьем, так катаньем вытянул бы из собеседника все, что тот знает. Тут это не подействовало бы. Здесь могли сработать только безмолвие и бездействие. Требуется терпение. Пусть Шехин вернется к этой теме, когда сама сочтет нужным. Как я уже говорила, продолжала Шехин, признание помимо воли. Твой китан плох. Но если ты будешь заниматься как следует в течение года, ты станешь равен темпе. Ты мне льстишь? Не льщу. Я говорю тебе о твоих слабостях. Ты быстро учишься. Это ведет к опрометчивости, а опрометчивость противоречит летанию. Вашет не единственная среди нас, кто считает, что в твоем духе есть нечто, внушающее тревогу. Шехина устремила на меня долгий взгляд. Она смотрела на меня дольше минуты. Потом красноречиво пожала плечами и взглянула на Вашет, одарив младшую женщину подобием улыбки. И все же. Странная мысль. Если я когда и встречала человека без единой тени на сердце, то разве что дитя, еще не научившееся говорить. Она встала с кресла и обеими руками одернула свою рубаху. Идемте. Пойдем, добудем тебе имя. Шехин повела нас вверх по крутому каменистому склону горы. С тех пор, как мы вышли из школы, никто из нас не произнес ни слова. Я не знал, что сейчас будет, но спрашивать казалось неудобно. Это выглядело неподобающим, как если бы жених выпалил «Ну, а что дальше-то в разгар собственной свадьбы?» Мы поднялись на поросший травой уступ, где росло наклонившееся дерево, крепко цеплявшееся за голый обрыв. Рядом с деревом была массивная деревянная дверь, один из скрытых домов Адемов. Шехин постучалась и сама отворила дверь. Внутри было совсем не как в пещере. Каменные стены были выглажены, пол выстелен полированными досками. Помещение оказалось куда просторнее, чем я думал, с высоким потолком и шестью дверьми, ведущими дальше вглубь утеса. За низеньким столиком сидела женщина и что-то переписывала из одной книги в другую. Волосы у нее были белые, лицо морщинистое, как прошлогоднее яблоко. Мне пришло в голову, что за все время, проведенное мною в Хаэрте, это первый встреченный мною человек, который читает или пишет. Старуха кивком приветствовала Шихин, потом обернулась к Вашет, и вокруг ее глаз разбежались морщинки. Радость. «Вашет», — сказала она, — «а я и не знала, что ты вернулась». «Мы пришли за именем, Магуин», — сказала Шихин. Вежливая формальная просьба. «За именем?» — озадаченно переспросила Магуин. Она обвела глазами Шихин и Вашет, потом устремила взгляд на меня, стоявшего позади них, на мои огненно-рыжие волосы, на перевязанную руку. «А-а-а!» — сказала она, внезапно сделавшись серьезной. Магуин закрыла свои книги и поднялась на ноги. Спина у нее была сгорбленная, и передвигалась она мелкими шаркающими шажками. Она жестом подозвала меня поближе и медленно обошла вокруг, тщательно рассматривая меня с головы до ног. В лицо мне она старалась не смотреть, зато пристально разглядела мою перевязанную руку, перевернула ее, посмотрела на ладонь и на пальцы. «Я бы хотела услышать твой голос», сказала она, не отрывая глаз от моей ладони. «Как тебе угодно, достопочтенная создательница имен», сказал я. Магуин взглянула на Шехин. «Он надо мной издевается?» «Не думаю». Магуин снова обошла вокруг меня, Провела руками по плечам, по рукам, по затылку. Запустила пальцы мне в волосы, потом остановилась напротив и посмотрела мне прямо в глаза. Глаза у нее были как у Элладина. Нет, не в мелочах. У Элладина глаза были зеленые, пронзительные и насмешливые. У Магуин – привычного адемского серого цвета, слегка слезящиеся и красноватые. Нет, сходство было в том, как она на меня смотрела. Кроме Элладина, я больше не встречал людей, которые умели смотреть так, словно ты книга, которую они небрежно листают. Когда Магуин впервые заглянула мне в глаза, я почувствовал себя так, словно из меня высосали весь воздух. На кратчайший миг я подумал, что ее может оттолкнуть, то, что она увидит. Однако, вероятно, это была всего лишь моя тревожность. В последнее время я слишком часто бывал на грани катастрофы, И, несмотря на то, что мое недавнее испытание прошло удачно, где-то в глубине души я все еще ждал, когда прилетит второй сапог. «Маэдре», — сказала она, по-прежнему не отводя взгляда, отвернулась и направилась к своей книге. «Маэдре?» — переспросила Вашет. В ее голосе слышался чуть заметный намек на смятение. Она бы, возможно, сказала что-то еще, но Шехин замахнулась и отвесила ей за трещину. Это было то же самое движение, которым Вашет тысячу раз осаживала меня за последний месяц. Я не выдержал. Я расхохотался. Вашет и Шахин грозно уставились на меня. Действительно, грозно. Магуин обернулась и посмотрела на меня. Она, похоже, не рассердилась. «Ты смеешься над именем, которое я тебе дала?» «Ни в коем случае, Магуин», — сказал я, старательно изобразив перевязанный рукой жест «Почтение». «Имена чрезвычайно важны». Она по-прежнему не сводила с меня глаз. «А что может варвар знать об именах?» «Кое-что может», — сказал я, снова пытаясь что-то изобразить перевязанной рукой. Без этого я не мог придавать своим словам тонкие оттенки значения. В своей далекой стране я изучал подобные вещи. Я знаю больше многих, хотя этого все еще мало. Магуин долго смотрела на меня. Тогда тебе известно, что не следует никому называть свое новое имя, — сказала она. Это очень личное, и делиться им опасно. Я кивнул. Магуин, похоже, удовлетворилась этим. Она опустилась в кресло и раскрыла книгу. — Вашет, кроличек мой, заходила бы ты ко мне почаще. Ласковый любовный укор. — Ладно, бабушка, — сказала Вашет. «Спасибо тебе, Магуин», — сказала Шихин, «Почтительная благодарность». Старуха рассеянно кивнула, и Шехин повела нас прочь из пещеры. Позднее тем же вечером я вернулся к дому в Ашет. Она сидела на лавочке у входа и смотрела на небо и на заходящее солнце. Она похлопала по лавочке рядом с собой, и я сел. «Ну что, каково это, не быть больше варваром?» — спросила она. «Да, в общем-то, все то же самое», — сказал я, — «только чуть пьянее». После ужина Пента затащила меня к себе домой. Там устроили нечто вроде вечеринки. Хотя лучше назвать это собранием, там ведь не было ни музыки, ни танцев. И все-таки я был польщен тем, что Пента потрудилась отыскать еще пять Адемов, которые были не прочь отметить мое принятие в школу. Я с удовольствием обнаружил, что все адемское бесстрастие развеивается после нескольких кружек выпивки. Вскоре мы уже все лыбились, точно варвары. Это помогло мне расслабиться. Тем более, что мое собственное плохое владение языком теперь можно было списывать на перевязанную руку. «Сегодня днем», — осторожно сказал я, — Шихин говорила, что знает историю о ринтах. Вашета обернулась и посмотрела на меня. Лицо у нее было непроницаемым. Колебание. «Я искал нечто подобное по всему миру», — сказал я. Мало на свете вещей, которые я ценю выше. Полная откровенность. И я тревожусь, что не сумел как следует дать это понять Шехин. Вопрос, настойчивая просьба. Вашет посмотрела на меня, словно ожидая продолжения. Потом жестом показала нежелание. «Я скажу ей об этом», — пообещала она. Заверение кончено. Я кивнул и оставил эту тему. Мы с Вашет в некоторое время сидели в дружеском молчании, пока солнце медленно опускалось за горизонт. Она перевела дух и глубоко вздохнула. Я осознал, что мы еще никогда не сидели вот так, за исключением тех случаев, когда дожидались, пока я отдышусь или приду в себя после падения. До сих пор каждая минута, которую мы проводили вместе, так или иначе была посвящена моему обучению. «Сегодня вечером», — произнес я наконец, — Пента мне сказала, что у меня прекрасный гнев, и она хотела бы, чтобы я им с нею поделился». Вашет хихикнула. «Хм, <racket> <mentorsque> ей не потребовалось много времени». Она понимающе взглянула на меня. «И что было?» Я немного покраснел. <recururs> <Hands> «Она напомнила мне, что Адемы не считают телесный контакт чем-то особенно интимным». Улыбка Вашет стала почти что похотливой. И что она вскрутила тебя? Ну почти, сказал я. Я все-таки стал попроворнее, чем месяц назад. О, вряд ли ты достаточно проворен, чтобы сбежать от Пенты, сказала вашет. Она ведь хотела только любовных игр. Ничего дурного тут нет. Ну, я и решил у тебя спросить, медленно произнес я. Узнать точно ли тут нет ничего дурного. Вашет приподняла бровь, одновременно показав легкую озадаченность. Пента, конечно, миленькая, осторожно сказал я. Но все-таки мы с тобой, ну, я попытался найти подходящее выражение. Были близки. На лице Вашет отразилось осознание, и она расхоталась. Ты имеешь в виду, что мы занимались сексом? Близость между наставником и учеником куда теснее этой. Угу сказал я, успокоившись. Что-то в этом духе я и подозревал. Но все-таки хорошо знать наверняка. Вашет покачала головой. «Я и забыла, как это у вас, варваров», сказала она. Ее голос был полон ласковой снисходительности. Прошло так много лет с тех пор, как мне пришлось это объяснять моему поэту-королю. «Так ты, значит, не обиделась бы, если бы я...» Я сделал перевязанный рукой неопределенный жест. «Ты молод и энергичен», — сказала она. «Для тебя это естественно. На что мне обижаться? Или я хозяйка твоему сексу, чтобы беспокоиться, с кем ты им занимаешься?» это остановилась, как будто ей что-то внезапно пришло в голову. Она обернулась и посмотрела на меня. «А тебя что, обижает, что я все это время занималась сексом с другими?» Она пристально вгляделась в мое лицо. «Я вижу, ты изумлен». «Изумлен» признался я. Потом покопался в себе и с удивлением обнаружил, что не знаю, как именно я к этому отношусь. «Я чувствую, что должен был бы обидеться», сказал я наконец. «Но, по-моему, я не обижен». Вашет одобрительно кивнула. «Хороший знак. Это говорит о том, что ты становишься культурным человеком. Это еще одно убеждение, в котором тебя воспитали. Оно как старая рубашка, из которой ты вырос». «А теперь, приглядевшись, ты видишь, что она и с самого начала была некрасива». Я немного поколебался и спросил. «Мне просто интересно, а сколько мужчин у тебя было с тех пор, как мы вместе?» Ваш этот, этот вопрос, похоже, удивил. Она поджала губы, долго смотрела в небо, потом пожала плечами. «Со сколькими людьми я с тех пор разговаривала или спарринговала? Сколько раз я ела, сколько раз выполняла китан?» Ну кто это считает? И что, большинство адемов думают так же? спросил я, радуясь случаю задать наконец эти вопросы. Что секс не интимное дело? Интимное, конечно, сказала вашет. Все, что связывает двоих людей, дело интимное, но мы секса не чураемся, мы его не стыдимся. Мы не считаем важным присвоить себе чей-то секс, как скряга присваивает золото. Она покачала головой. Вот этой странностью мышления вы, варвары, отличаетесь от нас более, чем всем прочим. Ну а как же тогда романтика, с легким негодованием осведомился я? Как же любовь? Тут Вашет снова расхохоталась, громко, раскатисто. Ей явно было ужасно смешно. Наверное, ее смех слышала половина Хаэрта, и он откликнулся эхом в дальних горах. «Эти мне варвары!» — воскликнула она, утирая слезы с глаз. «Я и забыла, какие вы отсталые. Мой поэт-король был точно такой же. Бедняга долго мучился, прежде чем наконец понял, пенис и сердце — совершенно разные вещи».